Глава вторая. Я открыл глаза. Вокруг темнота. Ладони сжет, как будто я хватал ими раскаленный металл. Во рту пересохло. Где я? Что происходит? Почему так холодно? Я попытался подняться и сразу же застонал от боли в спине. В висках застучали молоточки. Перед глазами поплыли темные круги. Память в раз проснулась, и я вспомнил последние мгновения. Вспышку, грохот снаружи, острую боль в ладонях и удар о стену. Как же так, ведь я проверил. В ящике не было напряжения. С сомнением забубнил я себе под нос. Неужели меня так молния приложила? Я крякнул. Кое-как присел и попытался опереться спиной о стену. «С-с-с!» Непроизвольно сквозь зубы вырвалось у меня. «Да там теперь синяк во всю спину!» «Стас!» Крикнул я в темноту. «Стасян!» «Мать твою, ты где?» Тишина в ответ. «Свалил, сука. Наверняка перессал. Подумал, что меня убило и свалил. Ну подожди, гад. Выберусь отсюда, получишь у меня. Друг еще называется. Чтоб я еще раз с тобой связался. Ладно, нужно выбираться потихоньку». Кое-как, опираясь на стену, я смог подняться с пола. Покряхтел, немного постояв, пошел собирать инструменты. Взгляд упал на ящик в РУ. «Твою мать, весь выгреб, сученыш!» Выругался я, увидев пустое нутро ящика управления. «Ну подожди, козлина, сейчас я с тобой поговорю, дай только выбраться!» Меня захлестнуло от гнева. Руки сами сжались в кулаки и в кровь выбросило немного адреналина. Забыв о ключах, я схватил гвоздодер и направился к выходу. «Что за...» Остановился я, едва выбрался из подвала. Помещение встретило меня полной пустотой. Не скелетов от металла конструкций, на которых когда-то висела паутина трубопровода, ни старых наполовину разобранных котлов, взгляд невольно устремился к потолку, которого также не имелось на его законном месте. Небо было серым и мрачным, затянутым свинцовой тучей без единого просвета. Через них едва пробивался солнечный диск, намекая, что сейчас практически полдень. Ну, плюс-минус пара часов. Сколько же я тут провалялся и куда всё делось? Опять забормотал я. Может, эти уроды меня перенесли в другое место? Мой взгляд упал на окружающие стены. С улицы через раскрытый проём, там, где должны были быть ворота, по помещению бегали бледно-оранжевые всполохи, как от горящего снаружи огня. Я осторожно двинулся в сторону выхода, на душе скребли кошки. Опять появилось тянущее чувство тревоги. Руки всё ещё продолжали сжимать гвоздодёр. Тихонько выглянув из-за угла, я действительно увидел костёр, вокруг которого сидело четверо человек бомжеватого вида, рваные фуфайки, на ногах одного из них ботинки с раскрытыми ртами, подвязанные проволокой. Над слабым огнём что-то жарилось. Об этом говорил сладковатый запах жареного, слегка подгорающего мяса. Крысу что ли они там жарят, или собаку какую поймали? Уже расслабившись, я вышел из развалины бывшей котельной, окинув взглядом окружающий пейзаж. и вновь замер от удивления. До меня уже потихоньку начала доходить вся суть того, что происходит. Вокруг меня раскинулся пустырь с полуразрушенными островами от когда-то стоящих тут зданий. Никакого намека на бывший молочный завод и близлежащий район города. Пока я стоял с открытым ртом, водя по сторонам вылезшими из орбит глазами, один из бомжей поднял на меня взгляд, и до меня словно сквозь вату долетел его возглас. «Гля, пацаны, какую цыпу нам принесло?» Я медленно, словно во сне, перевел взгляд на говорившего, и мои глаза невольно зацепились за то, что они жарили над углями. «Е... вашу мать! Это, б***ь, нога! Человеческая нога!» Все это пронеслось в моей голове. Вслух я смог лишь нечленораздельно что-то промычать. «О, смотрите-ка, наш ужин замычал!» Соскочил с места второй бомж. «Иди сюда, барашек!» Остальные двое тоже встали со своих мест и начали брать меня в кольцо, медленно перемещаясь влево и вправо. Не сый теплёночек, мы тебя не убьём. Так слегка укоротин со всех сторон. Заулыбался первый, и у его руках непонятно откуда появился тесак. Мясо должно жить, так дольше сохраняется свежесть. Я подобрался. Руки затрясло от страха и адреналина. Да что, блядь, вообще происходит? Тело само вспомнило давние уроки дяди Жени. Всё тело перешло на ногу, отставленную чуть назад. Рука с мантировкой также ушла за спину, левая рука подалась вперёд. Вся поза напоминала сжатую пружину, способную распрямиться в любой момент. "Гля, пацаны, эта хрюшка оказалась дикой", охладился тот, который продолжал заходить с правой стороны, сближаясь на расстояние удара. В этот самый момент я начал движение. Рука от бедра кинула гвоздодёр в переносицу первого противника. Раздался хруст сломанных решёй носа. Не успевший закончить фразу бомж с хлипнул и схватился за лицо. Возвращая назад своё оружие, я продолжил движение к идущему навстречу первому бомжу, и железка врезалась ему в челюсть. Всё, этот уже не боец, подумал я мимоходом, заметив, как мгновенно закатились его глаза. Разворот в сторону оставшихся двоих. Удивление на лицах обоих. Делаю шаг влево, вправо, снова влево. Самое кратчайшее расстояние между двумя точками прямая. Делаю выпад гвоздодером вперед в переносицу очередного нападавшего. Хм, успел увернуться. Возврат орудием назад и вниз, чтобы повредить руку с ножом, которая не менее быстро метнулась ко мне. Загнутый конец гвоздодера поймал руку и одернул ее на себя, одновременно делая шаг вперед. От неожиданности противник подался навстречу и нарвался на локоть левой руки своей челюстью. Это тоже минус. После нанесения удара разворот вправо. Железка описывает круг и с хрустом врезается в затылок первого противника, который сидел на корточках, обхватив лицо руками и пуская кровавые сопли. Минус три. Остался последний. Твою мать, он что, ствол из-за пояса тянет? Оставшийся бомж отпрыгнул и трясущимися руками пытался вытянуть застрявший пистолет. который запутался в ватных штанах, перехваченных проволокой вместо ремня. Вдруг его голова разлетелась, как гнилой арбуз, и меня обдало его мозгами в перемешку с осколками черепа. Спустя доли секунды до ушей донесся сухой щелчок, как будто кто-то ударил кнутом. «Это что, выстрел? Да что здесь вообще происходит?» Разгоряченное тело среагировало быстрее мозга, и я уже занырнул назад за бетонную стену остатков котельной. Сердце бешено колотится, в висках стучит. Глаза заливает пот, руки трясутся, дыхание с хрипом вырывается из лёгких. Вся схватка заняла не более 10 секунд, а я уже выдохся. Послышались ещё 3 или 4 сухие щелчка. Спустя ещё какое-то время раздался голос: "Эй, парень, выходи, не бойся. Не трону я тебя. Ага, с винтовкой трогать и не обязательно", выкрикнул я из бетонной коробки. "Да не нужен ты мне. Я же тебе помог", раздался голос уже ближе. Я насторожился. Моё положение более выгодное, если этот тип захочет взять меня в рукопашный. А я не просила помощи, выкрикнул я, внимательно следя за проёмом ворот. Тень покажет, когда он попытается войти. А вот, собственно, и она. Я подобрался, поднял гвоздодёр. Как только появился силуэт человека с хекающим выдохом, опустил оружие на голову входящего. Мир вокруг сделал разворот. Я увидел собственные ноги. Спышка боли в руке, и вот моя пострадавшая спина встречает бетонный пол. Воздух мгновенно вылетел из лёгких, в глазах заплясали тёмные круги, и тут меня вывернуло наизнанку. Пытаясь вдохнуть, я чуть не захлебнулся в собственной блевотине. С усилием перевернувшись на бок, я выворачивал свой желудок, пытаясь вдохнуть и откашляться с полным отсутствием воздуха. И и всё. Наступила темнота. Кажется, я очнулся, но открывать глаза не хотелось, потому что если я открою глаза, ощущение того, что это сон, исчезнет. То, что всё это реальность, напоминал кислый запах блевотины и сильная боль в спине. Я лежал и боялся пошевелиться. "Ну что, малой, очнулся?" прозвучал до боли знакомый голос. "Давай, поднимайся, жрать будешь?" Я застонал и открыл глаза. "Дядя Женя? Ну как? Тебя же убили." Уставился я на живого тренера. «Степун тебе на язык!» – улыбнулся он. «Мы разве знакомы?» «Ну, как же, ведь я тренировался у вас почти три года. Еще больше удивился я». «Я что, тоже умер и попал в ад?» «Кажется, я нашел себе логическое объяснение». «По поводу ада ты, может быть, и прав. А так, выглядишь более или менее живым». «Но ну, тогда почему я вижу вас?» «Это, наверное, последствия удара молнией?» «Я о таком слышал». Вы призрак? Я теперь могу видеть призраков? Да, малой, видимо, сильно тебя башкою приложило, и молнией сверху шлифануло, уже в голос засмеялся дядя Женя. Я, малой, тебя совсем не помню. И детей никогда никаких не тренировал. Ну, как же? После того, как вы с войны пришли, с первой чеченской, вы же в нашем центре работали. Секция у вас была по армейскому рукопашному. Вы ещё с Грушей разругались авторитетом нашим, а потом он вас убил, спину застрелил. Его потом вся милиция искала. Мы с ребятами из секции помогали, нашли его и сами в ментовку притащили. Я немного смутился. Ой, про ментовку-то вы, наверное, не можете знать. Вы ж мёртвые были. Да что ты всё заладил-то, мёртвый да умер. Так недолго и беду накликать. Уже всерьёз разозлился дядя Женя. Ой, простите, дядь Жень, опять смутился я. В общем, так, малый, никакой первой или второй чеченской не было, как не было. А что тогда было? А была в начале Чечня. Затем там каким-то боком появилась Америка с миротворцами. Война приобрела качественно новый уровень. Пока мы завязли на этой горной земле, с юга к нам пришли Иран и Саудовская Аравия с миссией защиты ислама. Армии страны начали рвать на части. И президент заключил соглашение с Китаем. Когда в союзе с китайской армией мы стали вытеснять Исламский союз с нашей территории, в войну вступила Европа. А уже кто подключился потом из-за кого, уже никто не понимал. В ход пошло все. Бактерии, вирусы, химия. А затем кто-то нажал на кнопку. Война закончилась за час-полтора. Крупных городов больше нет, их сразу не стало. Теперь там ямы, от которых фонит так... что можно пропечься до хрустящей корочки за минуту. Выжила только провинция, и то местами. Вот уже лет тридцать пытаемся вернуть остатки общества хоть к подобию порядка». Я молча переваривал услышанное. Взгляд невольно сместился с дядей Жени, и я увидел трупы, сваленные друг на друга, чуть в стороне от костра. Меня снова вырвало. Так как я не ел почти сутки, а и те жалкие непереваренные остатки пищи покинули мой желудок еще днем, То кроме болезненных спазмов у меня ничего не вышло. Дядя Женя молча протянул мне флягу с водой. Я прополоскал рот и сделал несколько глотков. Благодарно кивнул и вернул флягу её владелицу. Я понял, дядь Жень, кажется, меня занесло в параллельный мир, потому что в моём мире никакой войны, кроме как в Чечне, не было, с уверенностью выдал я. "Да, малый, врачу бы тебя показать. Да где же взять-то теперь?" Дядя Женя посмотрел на меня с жалостью, с которой смотрят на еродивых или хромых собак. На вот лучше пожри, гляди же мозги на место встанут. Он протянул мне открытую банку тушёнки. Я взял банку, зачем-то понюхал, и в моём животе заурчало, а рот мгновенно наполнился слюной. Банку я прикончил мгновенно прямо руками, и тут меня прорвало. Я рассказал дяде Жене о всей своей жизни, что случилось со мной после его гибели. Он молча выслушал, как-то так задумчиво кивнул и сказал: "Так, малой, такую историю нарочно не придумаешь, похоже на правду. Видимо, тебя и впрямь занесло далеко от дома. Давай-ка укладываться спать, а утром решим, что мне с тобой делать". Мы зашли в руины бывшей котельной и спустились в подвал. Дядя Женя примотал в проходе нехитрую сигнализацию из проволоки и пустых банок. А затем его взгляд упал на мой набор инструментов и почерневшее круглое пятно вокруг щитка в РУ. Мыкнул, снова утвердительно кинул сам себе и улегся прямо на пол. Подложил руку себе под голову и через минуту уже сопел. Я сидел, прислонившись спиной к стене и никак не мог заснуть. Вот ведь крепкие нервы у дяди Жени, в раз вырубился. И сам не заметил, как уснул. Пробуждение нельзя было назвать приятным. Вспомнились старые годы тренировок. когда на следующий день после спарринга боль ощущается в два раза сильнее, чем в момент, когда получаешь в глаз. Спина болела так, что казалась сплошным синяком. Шея затекла от сна в сидячем положении. Но все же это было лучше того чувства, когда сознание выплывает из небытия. Дяди Женя уже не было, как и сигнализации из пустых консервных банок. Мой инструмент, кстати, тоже пропал. Неужели дядя Женя меня бросил? Собрал все и по-тихому свалил? Отгоняя нехорошие мысли, я кое-как поднялся на ноги и вышел наружу. Улица встретила меня серым, мрачным утром и промозглой стылостью. Дядя Женя сидел у небольшого костерка, на котором кипятился маленький чайник. «Проснулся, малой?» – спросил он. «Я уже собирался идти тебя будить. Садись, сейчас чай заварим и будем завтракать». Я присел напротив. Трупов уже не было. Дядя Женя пристально посмотрел на меня. Значит так, малый, я решил взять тебя в ученики, он хмыкнул. Тем более, что ты ему же оказываться был. Я был открыл рот, чтобы поблагодарить дядю Женю и сказать, как я этому рад. Не перебивай, малый. Ты понятия не имеешь, кем тебе придётся стать в этой новой жизни, строго сказал дядя Женя. С этого момента никаких дядь Женей, называть меня будешь фантомом. Почему? Сейчас всё поясню. Я охотник. Охотником становится те, кто берёт различного рода заказы от жителей этого мира. Заказы бывают разные. Нужно кого-то убить. Чаще всего это различного вида животные, претерпевшие мутации. Тут что, есть мутанты, как в компьютерной игре? Обалдело, спросил я. Так, малой, я говорю, ты слушаешь. Вопросы потом. Как понял? Так точно, дядя Фантом. По военному ответил я. Так-то лучше, утвердительно кивнул Фантом. Значит так, иногда бывают заказы на человека. Как правило, такие заказы самые высокооплачиваемые. Есть заказы на поиск вещей. Последние не имеют срока исполнения. От заказа на человека Кодекс охотника позволяет отказаться, от остальных нет. Но охотника нет имени, у всех только радиопозывной. Мой, как ты понял, Фантом. По-другому у нас никто никогда не называет, считает о плохой примете. Вопросы: что за мутанты, как они выглядят, откуда они взялись, чем их убивают? Как пулемёт начал уваливать я вопросы. Фантом вытянул в моём направлении руку с раскрытой ладонью, показывая стоп. Я притих, а дядя Женя начал отвечать на мои вопросы. Мутанты появились ещё во время войны. Некоторые родились в лабораториях. Некоторые в ходе применения бактериологического, вирусного и химического оружия, остальное доделала радиация и время. Они все разные и не похожи друг на друга, хотя в последнее время начали встречаться похожие или семейные особи. Они начали размножаться и развиваться. Естественный отбор, мать его, любого мутанта можно убить. Чем и как, поймёшь во время обучения. Ещё вопросы? Только не так быстро. Улыбнулся фантом. И, кстати, тебе тоже нужен позывной. Ну, когда я в той ещё нормальной жизни играл в компьютерные игры, у меня был никнейм Сумрак. Я решил оставить тебе частичку прошлого и с надеждой уставился на дядю Женю. Не знаю, что такое этот твой никнейм, но позывной нормальный. Отныне ты Сумрак. Когда мы приступим к обучению? спросил я с горящими азартом глазами. Мы уже приступили, малый. Теория это неотъемлемая часть любого учения. Итак, в армии служил? Я отрицательно поматал головой. Понятно. Начнём с изучения огнестрельного оружия. Фантом быстрым, отточенным движением выхватил пистолет из поясной кобуры. Это пистолет Стечкина. Магазин на 20 патронов 9х18 мм. Огонь может вести как одиночными, так и очередями. Разбирается вот так. Фантом быстро раскидал пистолет на части. Вот набор для чистки. Он достал тряпицу и развернул. В ней оказались различные шампура и ёршики, а также небольшая маслёнка. Смотри сюда. Теперь тебе придётся делать это постоянно. Оружие это твоя жизнь, поэтому его нужно беречь и содержать в чистоте и порядке. Фантом тщательно почистил и смазал все механизмы пистолета, затем собрал его. Несколько раз щёлкнул курком в холостую. Убедившись, что все механизмы работают, ставил назад обойму и поставил на предохранитель. Затем немного подумав, хмыкнул, выщелкнул магазин, снял кобуру и протянул всё это мне. "Давай, малой, одевай, приступаем к практике". Я пристроил кобуру и попробовал ставить в неё пистолет. Получилось коряво, и где-то с третьей попытки мне всё же удалось разместить в ней пистолет. "Так, неправильно. Кобуру пододвинь ближе к середине корпуса. «Стоп, не так сильно!» Фантом подошел и раздраженно сам подвинул кобуру так, как считал необходимым. «Попробуй выдернуть пистолет и вставить его на место!» Я попробовал. Получилось немного лучше, но все равно так же коряво. «Сто пятьдесят повторений!» Знакомая команда из моего прошлого сказал дяде Жене. Потом началась физкультура, рукопашка, разборка и сборка оружия. В таком темпе мы провели на развалинах почти неделю. Витаясь консервами ипотеев в изнуряющих тренировках, при всём своём опыте фантом также не гнушался физических нагрузок и прыгал, бегал и делал растяжку наравне со мной. К концу недели дядя Женя разрешил пострелять в ней и Стечкина. Вышло ещё более коряво. Играя за компьютером, я укладывал в движении 9 пуль из 10 в голову противника. В реальности же, расстреляв 40 патронов, я ни разу не попал по консервной банке, которая находилась в 50 шагах. Фантом же показал класс. на расстоянии в 150 шагов уложив десяток банок с 10 выстрелов. Еще неделя прошла в режиме тренировка до упаду, плюс стрельба. Затем Фантом сказал, что пора собираться. «Так, малой, с такими показателями по стрельбе мне на тебя патронов не хватит. Да и провизия к концу подходит, так что собирайся, идем в поселок». «Что за поселок? Кто там живет?» Снова загорелись мои глаза. «Скоро сам все узнаешь». К посёлку мы вышли через 2 дня. Я ожидал увидеть постапокалиптические строения из кучи ржавого железа, землянки и всю прочую атрибутику из компьютерных игрушек. Каково же было моё разочарование, когда пред мои очи встал самый обычный посёлок. Бревенчатые дома, крыши из оцинковки, штакетник заборчиков по лесадника. Единственное, что отличало эту деревню от привычной это бревенчатый чистокол вокруг, выстроенный в два ряда. И посыпанный между ними слой грунта сбитым кирпичом и камнем. Тяжёлые откатные ворота, которые днём были открыты Настиш, а на ночь всегда закрывались. По периметру чистокола ходили вооружённые люди. Да и в самом посёлке редко можно было встретить безоружного человека. Хотя что там редко? Невозможно. Вот такое неспокойное время настало. "Здорово, фантом", поприветствовал моего учителя здоровенный детина, который выполнял роль охраны на воротах. И тебе не хворать, Николай Иванович. Пожалуй ему руку, дядя Женя. А это у нас кто? Николай протянул мне огромную, как ковш руку для пожатия. Моя ладошка просто потерялась в этой клешне. Я, Сумрак, приятно познакомиться, Николай Иванович. Прямо таки Сумрак, усмехнулся здоровяк. Иванович, отвали, это мой ученик, осадил его дядя Женя. Где же ты его подобрал-то? удивился Иванович. Помнится мне, что учеников у тебя отродясь не было. Времешата моего ты даже рассматривать не стал. Времеша не стал. А этот малой в одного и без оружия банду падальщиков уделал секунд за 6. Похвалил меня фантом. "Иди ты!" вылупил на меня глаза Иваныч и ещё раз протянул руку для пожатия. Но на этот раз в его глазах виделось не поддельное уважение. Да ладно, они сами облажались. Думали, что я беззащитный ужин. Я снова вложил свою руку в этот ковш. Всё, хорош трепаться, надо дела завершить. Строго сказал Фантом и двинулся по улице, которая пролегла между домов. Я двинулся вслед за ним. Через пару минут мы остановились около двухэтажного дома из красного кирпича. На доме висела табличка с надписью Сельсовет. Фантом открыл дверь и уверенной походкой двинул внутрь дома. «Ну, чего встал? Пошли, оформлять тебя будем!» С усмешкой сказал дядя Женя и исчез за дверью. Войдя в дом, я едва успел увидеть спину учителя, которая скрылась за очередной дверью с надписью «Приемная». Я поспешил следом. В приемной за столом сидела миловидная девушка за старинной печатной машинкой. «Надо же! Как в СССР вернулся!» Усмехнулся я про себя. «Здравствуйте, фантом! Вы к Владимиру Петровичу?» Поинтересовалась она звонким голосом. Охотник молча кивнул. Девушка вышла из-за стола и прошмыгнула в кабинет за двойные двери, обтянутые дермантином. Через пару секунд она выскочила обратно, озорно хихикнув и пригласила нас войти. В кабинете, примерно 3х3 м, располагался старый полированный стол, к которому, имитируя букву Т, был приставлен обыкновенный стул-книжка с задвинутыми под него деревянными стульями с мягкой обивкой. Владимир Петрович представлял собой грузного мужика с грубым лицом, как будто вырубленным топором. Близко посаженные к переносице глаза, тёмные волосы. Здравствуйте, фантом. Здравствуйте. Эм. Председатель сделал паузу. Сумрак, подсказал я ему едва сдержав улыбку. Голос у собеседника был тонкий, словно женский. Удивительный контраст. Сумрак утвердительно повторил он. Итак, я так понимаю, вы завершили контракт на падальщиков и желаете получить плату? Да, фантом утвердительно кивнул. Только оплату будет получать мой ученик, Сумрак. Эту работу выполнил он. Вот как, удивлённый скинул бровь Владимир Петрович. Ну что же, молодой человек, мне необходимо вас оформить. Подойдите к Любочке, она запишет ваши данные и скопирует доказательства исполнения заказа. Я украдкой бросил взгляд на своего учителя, в ответ тот слегка кивнул. Всего доброго, молодые люди, сказал председатель, намекая, что аудиенция подошла к концу. Потом немного подумав, окликнул собравшегося уходить дядю Женю. Фантом, вы ещё не передумали взять мой личный заказ? Нет, жёстко ответил учитель. Я не убираю конкурентов, и вышел из кабинета, даже не обернувшись. У Любочки дела решили быстро. Она быстро напечатала бланк, где значились мои данные, а именно позывной, возраст, краткое описание внешности. В качестве доказательств фантом предоставил кадры с цифрового фотоаппарата, что меня очень удивило. Любочка удивила не меньше, достав небольшой ноутбук и скопировав туда фото в папку "Падальщики", где имелись и другие файлы в формате Word, после чего переименовав папку в "Падальщики.Сумрак", сохранила и выключила компьютер, убрав его в ящик стола. Оплату возьмёте наличными или по бартеру? поинтересовалась она. Наличными, ответил за меня фантом. Любочка кивнула, открыв ящик, выдернула какую-то бумажку, нацарапала на ней цифры и, прошмыгнув мимо нас, скрылась в кабинете председателя. Выпорхнув обратно через минуту, вручила мне чек. Спасибо вам, Сумрок, с неподдельной благодарностью произнесла она и одарила меня лучезарной улыбкой. Да ладно, смутился я, приняв от неё клочок с цифрой 2S. Спасибо, Любочка, сказал дядя Женя и потянул меня за рукав к выходу. Выйдя из приёмной, мы поднялись на второй этаж, вошли в очередную дверь с надписью Бухгалтерия, самый обыкновенный кабинет с выкрашенными голубой казённой краской стенами. За тремя школьными партами сидели женщины и что-то писали. Фантом подошёл к той, что справа, и вежливо покашлял. Добрый день. Нам бы плату получить. Давайте, что там у вас? Дежурная взяла бумажку из моих рук, женщина, бегла, бросила на неё взгляд, открыла журнал, что-то там нашла, записала. Фамилия, поинтересовалась она, подняв на нас глаза. Сумрок. Снова ответил за меня учитель. Женщина сделала запись. Подпишите, пододвинула мне журнал и ткнула пальцем в нужную строку. Я задумался, и какую подпись ставить? А затем взял и нарисовал грустный смайлик. Женщина даже глазом не моргнув захлопнула журнал. Как желаете получить оплату? Уже глядя на фантома, спросила она. Один номинал медью, один серебром. Женщина вновь кивнула, отошла к сейфу, достал два мешочка, отчитала 50 медных пластинок и одну серебряную. Фантом толкнул меня в локоть, и я сгрёп это всё в карман. До меня мгновенно дошло, что означает 2с. Выйдя из сельсовета, Антон повёл меня в здание напротив с надписью Магазин. Самое обычное сельмаг с деревянными полками, которые заставлены всем подряд, от тушёнки до автомата. За прилавком находился молодой пацанёнок, лет так 17, с зерошенной волосами, худощавое телосложение. "Чего изволите?" залихватски спросил пацан, уставившись на Фантома горящими глазами. "Один кошелёк, патроны 9х18 мм." «Штук сто пятьдесят патронов, семь шестьдесят два для калаша, тушенки банок тридцать, один вещь мешок», начал перечислять дядя Женя. Паренек забегал по магазину, собирая заказ на деревянный прилавок. «Еще что-нибудь?» «Да», – покосился на меня учитель. «Пожалуй, добавь еще штук двести для АКМ». «С вас пять серебром и тридцать медью», – заявил пацан, пощелкав косточками на счетах. Не слабо, прикинул я соотношение цена-заработок. Ну, так вы же патроны берёте, тут сотня штук за один серебряный. Я и так вам скидку за оптом сделал, запылал румянцам паринишка. Больше скинуть не могу, батя голову оторвёт. Фантом сгрёб с прилавка покупки новой вещь мешок и протянул его мне. Мы вышли из магазина и отправились дальше по улице. Выйдя в центр деревни, где находился колодец, Фантом свернул влево к зданию гостиницы. На ней так и было написано: "Гостиница". Здание гостиницы когда-то было двухэтажным домом из силикатного кирпича, построенного по типу общежития. Влевой и вправо от центрального входа отходили коридоры, в конце которых были лестницы на второй этаж. Квартиры или в данный момент номера находились в этих коридорах напротив друг друга. В торце у каждого коридора находился санузел. По центру на первом этаже имелась стойка управляющего. Сам управляющий был похож на хомяка. Розовые щеки, маленькие губки бантиком, невысокий рост, сам весь круглый с абсолютно лысой головой. «И снова здравствуйте, уважаемый фантом! И вам доброго дня, господин Сумрак!» – поприветствовал он нас. Я от удивления открыл рот, так как в поселке я находился всего часа полтора и представлялся всего четверым. И тебе не хворать, Саламон Моисеевич поприветствовал консьержа Фантом. Эй, не удивляйся, сумрак. Моисеевич недаром свой хлеб ест. Он здесь на вознует центр. Если тебе необходимо что-то узнать или быстро продать, то это к нему. Дай нам Саламон один номер на двоих на первом этаже. Окна во двор на 3 дня. Все моменты, уважаемые, ещё пожелания будут. Консьерж услужливо склонил голову немного набок. Да, пожалуй, ещё пожрать. Первое, второе и компот с вашей великолепной выпечкой. Хорошо, можете располагаться. Протянул ключ с номерной биркой Саламон Моисеевич. Сарочка вам всё принесёт. Мы прошли в номер. Самый стандартный: две пружинные кровати по краю стен, небольшой столик у окна и две тумбочки у ног кроватей. Роль шкафа исполняла проволочная вешалка, привинченная к двери с внутренней стороны. Вот и вся обстановка. Но после двух недель, проведённых на бетонном полу, это был просто рай. Фантом сбросил вещи на тумбочку и хотел стянуть сапоги, затем задумался, поднялся с кровати и крикнул в коридор: "Саламон Моисеевич, а горячая вода есть?" "Как можно такое спросить?" Раздался голос из глубины коридора: "У меня же приличное заведение". Фантомки, ну, сам себе, обернулся в мою сторону, подмигнул и залихвацки выкрикнул: "Кто последний, тот отец!" И рванул из комнаты. До меня поздно дошло, что он имел в виду. Ирванул следом, я успел заметить только его спину, которая скрылась в общей душевой комнате. Душ освещался керосинки, а она же была и на столе в нашем номере. Я от души намылся до скрипа кожи, вышел из кабинки и обнаружил на скамейке чистую одежду. Мой кухоалкагаличку, трусы и спортивный костюм Adidas. Мою одежду кто-то забрал. Вернувшись в номер, я застал там фантома дочищающего железную миску от борща. На краю стола у моей кровати стоял поднос с едой: борщ, макароны с котлетой и железная кружка компота, накрыта пирогом. Как я, я всё это проглотил, даже не заметил. Объёлся я капитально, до да так, что не мог даже вдохнуть. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать. С довольной мордой лица выдал дядя Женя и развалился на скрипучей кровати. А остальное мало и завтра. Уже через минуту он храпел. Недолго думая, я последовал его примеру и не заметил, как уснул.